8. Крушение планов. Я брел по незнакомому пустынному городу, где мрачно бил колокол, и гробовой бестелесный голос вопил в пространстве: "Зверь на свободе! Берегитесь! честь, зверь на свободе!" Тут я проснулся и обнаружил, что колокол бьёт на его. Он гремел медным звоном так резко и тревожно, что секунду я не мог сообразить, где нахожусь. Затем, пока я все сидел, приходя в себя, послышались крики «Пожар!». Я выскочил из постели и, в чем был, выбежал в коридор. Там пахло дымом, слышались торопливые шаги, хлопали двери. Больше всего шума доносилось справа, где бил колокол и кричали испуганные голоса. И я побежал туда. Лунные блики падали через высокие окна в конце коридора и разряжали сумрак, позволяя держаться подальше от стен, вдоль которых на ощупь двигались люди. Я добежал до лестницы. Колокол гремел внизу в вестибюле. Я стал поспешно спускаться сквозь дым, становившийся все гуще. На последних ступеньках я споткнулся и упал. Сумрак вдруг обратился в кромешную тьму. В этой тьме вспыхнула туча искр, и все кончилось. Сначала была боль в голове, затем, когда я открыл глаза, был яркий блеск. Он ослепил меня, словно прожектор, но когда я попробовал поднять веки снова, на этот раз осторожно. Оказалось, что передо мной всего-навсего обыкновенное окно, да при том еще грязное. Я знал, что лежу на кровати, но я не стал подниматься. В голове стучал яростный поршень, предупреждавший малейшие попытки пошевелиться поэтому я продолжал тихо лежать и глядеть в потолок до тех пор, пока не обнаружил, что руки у меня связаны. Это сразу вывело меня из литургии, несмотря на грохот в голове. Я увидел, что связан со знанием дело. Не настолько крепко, чтобы было больно, однако вполне прочно. Несколько витков электрического шнура на запястьях и сложный узел внизу, так, чтобы нельзя было дотянуться зубами. Я выругался и стал осматриваться. Комната была невелика, и кроме кровати, на которой я лежал, в ней ничего не было. «Эй!» — крикнул я. «Есть здесь кто-нибудь?» Через минуту снаружи послышались шаркающие шаги. Дверь приоткрылась, и в комнату просунулась маленькая голова в шерстяном колпаке. Под головой болтался галстук, похожий на веревку. Лицо казалось темным от небритой щетины. Глаза были устремлены в мою сторону, но не на меня. «Здорово, хрен», — сказала голова довольно дружелюбно. «Что, очухался? Потерпи немного, я сейчас принесу тебе хлебнуть горячего». И голова скрылась. Предложение потерпеть было совершенно лишним, но ждать пришлось недолго. Через несколько минут он вернулся, неся бидон с проволочной ручкой. «Ты где?» — спросил он. «Прямо перед тобой, на кровати», — ответил я. Он осторожно двинулся вперёд, вытянув левую руку, нащупал спинку кровати, затем обошёл кровать и протянул мне бидон. «Получай, приятель. Вкус у него не так, чтобы очень, потому как старина Чарли плеснул туда немного рома. Но, я думаю, ты не будешь в обиде». Я принял бидон, зажав его довольно неловко между связанными руками. В бидоне оказался чай, крепкий и сладкий, с изрядным количеством рома. Возможно, вкус у этого чая действительно был несколько странный, но он подействовал на меня как эликсир жизни. «Спасибо», — сказал я, — «ты прям чудодей. Меня зовут Билл». Его, как оказалось, звали Элф. «Ну, выкладывай, Элф», — сказал я, — «что здесь происходит?» Он присел на край кровати и протянул мне пачку сигарет и спички. Я взял, прикурил для него, закурил сам и вернул ему коробок. «Вот какое дело, друг», — сказал он. «Ты поди знаешь, что вчера утром возле университета был небольшой шум. Может, ты был там?» «Я сказал, что всё видел». «Ну так вот, после этого дела Коукер — это тот самый парень, который вёл переговоры. Он вроде как бы обозлился». «Ладно, — говорит он и так злобно. Эти гады у нас попляшут. Я всё выложил им честно и благородно, а теперь они получат сполна». «Да, а надо тебе сказать, что мы еще раньше встретили пару ребят и одну бабенку, которые тоже зрячие. Они все это и устроили. Он парень что надо, этот колкер». «Ты хочешь сказать, он все это подстроил? Никакого пожара не было?» — спросил я. «Пожар? Да какой там пожар?» Они вот что сделали. Натянули проволоку, зажгли в зале кучу бумаги и щепок и принялись бить в колокол. Мы посчитали, что зрячий выскочит первыми, потому что немного света от луны всё-таки было. Так оно и случилось. Коукер и ещё один парень брали в работу тех, кто спотыкался о проволоку, и передавали нам. А уж мы относили на грузовик, просто как поцелуй ручку. «М-м-м», — произнёс я горестно, — — Действительно, он парень не промах, этот ваш Коукер. И много нас, дураков, попалось в эту ловушку. — Да, пару дюжин мы, наверное, взяли. Правда, потом оказалось, что пять или шесть из них слепые. Когда в грузовике не осталось больше места, мы укатили и оставили остальных разбираться, что к чему. Как бы ни относился к нам Коукер, было очевидно, что элф враждебных чувств к нам не испытывал. Кажется, он смотрел на все это дело, как на спорт. Я мысленно снял перед Алфом шляпу. Я-то отлично сознавал, что в его положении я не был бы способен смотреть на что бы то ни было, как на спорт. Я допил чай и получил от него вторую сигарету. «А что будет дальше?» — спросил я. «Коукер хочет разделить всех нас на команды и придать каждой команде одного из ваших». Вы будете смотреть, где что можно взять. Вроде бы глазами будете для нас. Ваше дело — помочь нам продержаться, пока кто-нибудь не придёт и не управится с этой погибелью». «Понятно», — сказал я. Он насторожённо повернул ко мне лицо. Нет, в чуткости отказать ему было нельзя. Он уловил в моём тоне больше, чем я хотел выразить. «Ты думаешь, это надолго?» — спросил он. «Не знаю. А что говорит Коукер?» Коукер, по-видимому, не затруднялся частностями. Впрочем, у Элфа было своё мнение. «Если ты спросишь меня, так, по-моему, никто нас спасать не придёт. Если бы было кому-то, давно бы уже пришли. Другое дело, будь мы в каком-нибудь маленьком городишке или в деревне. А тут Лондон. Ясно, что сюда пришли бы раньше, чем в какое-то другое место». «Не, на мой взгляд, они еще не пришли, и значит это, что они никогда не придут. Потому что провалиться мне, кто же мог подумать, что случится такое?» Я ничего не сказал. Не такой был элф-человек, чтобы утешаться легковесными ободрениями. «А ты, я смотрю, тоже так думаешь?» — спросил он, помолчав. «Да, дела обстоят неважно», — признался я. «Но есть еще шанс, видишь ли. Люди откуда-нибудь из-за границы», — он покачал головой. «Они бы уже были здесь. Они бы уже разъезжали по улицам с громкоговорителями и объясняли нам, что нужно делать. Нет, приятель, мы влипли. Никто никуда не придет. Это уж точно». Некоторое время мы молчали, затем он сказал, «А знаешь, неплохо мы все-таки пожили». Мы немного поговорили о том, как пожил он. Он работал во многих местах и всюду, по-видимому, обделывал кое-какие тайные делишки. Он подвел итог. «Так или иначе, мне жилось неплохо. А ты чем промышлял?» Я рассказал. Это не произвело на него впечатления. «Трифиды! Ха! Гнусные твари! Какие-то они, можно сказать, не ненастоящие, что ли». Больше о трефидах не было сказано ни слова. Элф вышел, оставив меня с моими мыслями и пачкой своих сигарет. Я продумал ситуацию, и она мне не нравилась. Мне хотелось знать, как ее восприняли другие. Особенно меня интересовало мнение джазеллы Я встал с кровати и подошел к окну. Вид из окна был жалкий. Внутренний двор — колодец с гладкими стенами, выложенными белыми изросами. Подо мной четыре этажа и застекленный люк внизу. Сделать тут можно было немного. Элф повернул за собой ключ, но на всякий случай я попробовал дверь. Комната не вселяла в меня никаких надежд. Она выглядела как номер третьесортной гостиницы, только из нее было вынесено все, кроме кровати. Я вернулся на кровать и предался размышлениям. Вероятно, я смог бы одолеть Элфа даже со связанными руками, ну, при условии, что у него нет ножа. Но он, скорее всего, имел нож, и это было бы неприятно. Вряд ли слепой станет угрожать ножом. Чтобы справиться со мной, он пустит нож в ход без предупреждения. А затем... Как узнать, с кем я еще столкнусь, пока буду искать выход на улицу? Более того, я не желал причинять Элфу никакого вреда. Самым благоразумным представлялось ждать удобного случая. Такой случай обязательно должен выпасть на долю зрячего среди слепых. Часом позже Элф вернулся, неся тарелку с едой, ложку и опять бидон с чаем. «Вроде бы и гробу с нашей стороны», — извинился он. Но вилки и ножи давать тебе не велено, так что обойдись так. Энергично работая ложкой, я спросил Элфа о других пленниках. Он знал очень немного и совсем не знал имен, но я выяснил, что среди них есть женщины. Затем я остался один на несколько часов, в течение которых изо всех сил старался заснуть и избавиться от головной боли. Когда Элф появился снова с едой и неизбежным чаем, Его сопровождал человек, которого он назвал Коукером. Коукер выглядел более усталым, чем вчера у ворот университета. Подмышкой у него была кипа бумаг. Он окинул меня изучающим взглядом. «Вам известно, чего от вас хотят?» — спросил он. «Более или менее», — Элф рассказал мне. «Тогда ладно». Он бросил бумаги на кровать, взял одну сверху и развернул ее. Это оказался план Большого Лондона. Он указал на район, жирно обведенный синим карандашом, включающий часть Хэмпстеда и Суис-Коттедж. «Вот ваше место», — сказал он. «Ваша команда работает внутри этого района и нигде больше. Нельзя допустить, чтобы все группы охотились за одной и той же добычей. Ваше дело искать продовольствие в этом районе и снабжать свою команду продовольствием и всем остальным, что понадобится. Дошло?» «А иначе?» — спросил я, глядя на него. А иначе они останутся голодными. И если они будут голодными, вам придется плохо. Некоторые из парней — настоящее зверье, и никто из нас не занимается этим для развлечения. Поэтому будьте осторожны. Завтра утром мы отвезем туда вас и вашу группу на грузовиках, после чего вашим делом будет помочь им продержаться, пока не придет кто-нибудь, чтобы привести все в порядок. А если... «Никто не придет», — спросил я. «Кто-нибудь должен прийти», — сказал он угрюмо. «Одним словом, действуйте и смотрите, не забирайтесь в чужие районы». Он повернулся, чтобы идти, но я остановил его. «Мисс Плейтон находится у вас?» — спросил я. «Имен я не знаю», — сказал он. «Блондинка, примерно метр шестьдесят пять, шестьдесят семь, серо-голубые глаза», — настаивал я. «Девушка примерно такого роста есть, она блондинка, но я не заглядывал ей в глаза, у меня есть дела поважнее», — сказал он и вышел. Я нагнулся над картой. Я не был в восторге от своего района. Конечно, это был пригород с чистым целебным воздухом, но в данных обстоятельствах я бы предпочел расположение каких-нибудь доков или пагаузов. Сомнительно было, чтобы в назначенном мне районе нашлись более или менее крупные товарные склады. Однако приз не может достаться всем сразу, как, несомненно, сказал бы Элф. И, кроме того, я не собирался оставаться там дольше, чем необходимо. Когда Элф пришел снова, я спросил его, не передаст ли он Джозелле записку. Он покачал головой. «Прости, друг, не велено Я обещал ему, что ничего плохого в записке не будет, но он остался неколебим. Я не мог винить его за это. У него не было причин доверять мне, и он не мог прочесть записку, чтобы убедиться, так ли она безобидна, как я обещал. И вообще у меня не было ни бумаги, ни карандаша. И я оставил эту мысль. Все же мне удалось убедить его дать ей знать, что я нахожусь здесь, и выяснить, в какой район ее посылают. Ему ужасно не хотелось делать этого, но он был вынужден согласиться, что если порядок будет когда-либо восстановлен, мне будет легче найти ее, зная, откуда начинать поиски. Затем я остался на некоторое время наедине со своими мыслями. Беда была в том, что я с чудовищной ясностью видел правоту обеих сторон. Я знал, что здравый смысл и дальновидность на стороне Микаэля Бидли и его группы Если бы они отправились в путь, мы с Джозеллой, несомненно, поехали бы с ними и работали бы с ними. И тем не менее я чувствовал, что сердце у меня было бы не на месте. Никто бы не смог убедить меня, что уже ничем нельзя помочь тонущему кораблю, не смог бы меня заверить, что я сделал выбор не по расчету. Если действительно не было возможности организованного спасения, тогда их предложение спасти то, что еще можно, было самым разумным. Но, к сожалению, человеческой натурой движет отнюдь не только разум. Я противопоставил себя прочным укоренившимся традициям и предрассудкам, о которых говорил старый профессор. И он был совершенно прав относительно того, как трудно принять новые принципы. Если бы, например, пришло откуда-нибудь чудесное спасение, каким мерзавцем я ощутил бы себя из-за того, что удрал, Как бы я презирал себя и остальных за то, что мы не остались здесь, в Лондоне, помогать до конца, каковы бы ни были наши соображения. Но, с другой стороны, если бы помощь не пришла, я бы обвинял себя за бессмысленную трату времени и усилий, когда другие люди, более крепкие духом, трудились над спасением всего, что еще можно было спасти. Я знал, что должен решиться раз и навсегда. Но я не мог. Не было никакой возможности узнать, что избрала джазелла Она ничего мне не передавала, но вечером в комнату просунул голову элф. Он был краток. — Вестминстер, — сказал он, — ну и ну. Да разве найдешь какую-нибудь жратву в парламенте? На следующее утро Элф разбудил меня рано. Его сопровождал громадный детина с бегающими глазками, назойливо выставлявший на показ мясницкий нож. Элф подошел ко мне, бросил на кровать охапку одежды. Детина закрыл дверь и привалился к косяку, следя за мной хитрым взглядом и поигрывая ножом. «Давай лапы, приятель», — сказал Элф. Я протянул ему руки, — Он ощупал проволоку у меня на запястье и перекусил ее кусачками. «А теперь, друг, напяливай на себя это барахло», — сказал он, отступая. Я оделся. Детина с ножом следил за каждым моим движением, как ястреб. Когда я застегнул последнюю пуговицу, Элф достал наручники. «Ничего страшного», — заметил он. Я медлил. Детина отвалился от косяка и выставил нож перед собой. Для него, очевидно, наступил самый интересный момент. Я решил, что сейчас, пожалуй, не время предпринимать отчаянные попытки, и снова протянул руки. Элф ощупал их и замкнул наручники на запястьях. Затем он вышел и принёс мне завтрак. Ещё через два часа снова явился Детина, по-прежнему держа нож на показ. Он махнул им в сторону двери. «Давай», — сказал он. Это было единственное слово, которое он произнес. Он шел за мной по пятам, и я всей спиной ощущала острие ножа. Мы спустились вниз на несколько этажей и пересекли вестибюль. На улице ждали два нагруженных грузовика. У заднего борта одного стоял кокер с двумя своими людьми. Он поманил меня. Не говоря ни слова, он продел у меня между руками цепь. На концах цепи было по ремню. Один ремень был уже обмотан вокруг запястья дородного слепого мужчины, другой он прикрепил к запястью такого же угрюмого типа, так что я оказался между ними. Они ничем не желали рисковать. «На вашем месте я бы не стал откалывать никаких номеров», — посоветовал мне Коукер. «Будьте с ними хороши, и они будут хороши с вами». Мы втроем неловко вскарабкались через задний борт, и оба грузовика тронулись в путь. Мы остановились где-то неподалеку от Swiss Cottage и выгрузились. Человек двадцать, бесцельно бродивших вдоль водосточных канав, при шуме моторов разом, словно части единого механизма, повернулись в нашу сторону с выражением недоверия на лицах, а затем начали медленно приближаться к нам, окликая нас на ходу. «Шофёры заорали нам, чтобы мы посторонились. Грузовики дали задний ход, развернулись и с грохтом умчались. Люди, двигавшиеся к нам, остановились. Кто-то из них закричал вслед грузовикам, остальные безнадёжно и молча повернулись и побрели прочь. Метрах в пятидесяти женщина забилась в истерике и стала колотиться головой о стену. Я почувствовал дурноту. Я повернулся к своей команде». «Ну, — сказал я, — что вам нужно прежде всего?» «Квартиру», — сказал один. «Нам нужно место, где спать». Я подумал, что это самое меньшее, что я должен для них сделать. Я не мог вот так просто улизнуть и бросить их посредине улицы. Раз уж дело зашло так далеко, я должен был найти для них какой-то центр, что-то вроде штаба, и помочь им устроиться». Требовалось место, где можно было бы складывать добычу, питаться и держаться всем вместе. Я пересчитал их. В команде оказалось 52 человека, из них 14 женщин. Лучше всего подошла бы гостиница. Это решило бы вопрос с кроватями и постельными принадлежностями. Мы выбрали один из прославленных меблированных домов, викторианское здание с плоской крышей. Здесь было гораздо больше удобств, чем необходимо. Бог знает, что случилось с большинством жильцов, но в одном из холов мы наткнулись на старика, пожилую женщину, она оказалась хозяйкой, средних лет мужчину и трёх девушек. Они сгрудились там, дрожащие и перепуганные. У хозяйки достало присутствие духа протестовать против нашего вторжения. Она изрекла несколько очень громких угроз, но даже лёд свирепых манер, свойственных хозяйкам меблированных домов, был до жалости тонок. Немного пошумел старик, пытавшийся поддержать ее. Остальные сидели тихо. Они только нервно прислушивались, обратив лица в нашу сторону. Я объяснил им, что мы въезжаем в дом. Если им это не нравится, они могут уйти. Если же они предпочитают остаться и делить все поровну, мы возражать не будем. Им это не понравилось. Было ясно, что где-то в доме спрятан запас провизии, который делить с нами они не желают. Только когда до них дошло, что мы намерены создать еще большие запасы, их отношение к нам смягчилось, и они приготовились извлечь из этого все выгоды. Я решил, что останусь на день-другой, пока не устрою команду. Я догадывался, что джазелла поступит со своей командой так же. Хитроумный человек этот Коукер. Трюк назывался «Подержите младенца». Просят минуточку подержать младенца и удирают когда все наладится я улизну и найду ее два дня мы работали систематически обчищая самые крупные магазины большей частью однотипной лавки какой то одной фирмы в общем не очень богатые почти повсюду до нас побывали другие витрины были в ужасном состоянии стекла были выбиты на полу валялись вскрытые банки и разорванные пакеты их содержимое липкой вонючей массой перемешалось с осколками стекла Но повреждения, как правило, были невелики, и мы находили в лавках и на задних дворах нетронутые ящики. Слепым было неимоверно трудно поднимать и вытаскивать эти тяжелые ящики на улицу и грузить их на ручные тележки. А ведь надо было еще доставить добычу домой и перенести в кладовые, но практика уже начала давать им некоторые навыки. Хуже всего было то, что мне нельзя было ни на минуту оставить их. Они были не в состоянии сделать почти ничего без моего руководства. Мы могли бы организовать хоть дюжину рабочих партий, но использовать одновременно нельзя было даже две. В доме, когда я уходил с партии фуражиров, работы тоже приостанавливались. Мало того, им приходилось сидеть сложа руки, пока я тратил время на поиски и исследования новых источников добычи. Двое зрячих могли бы наработать вдвое и втрое больше, нежели вся моя команда. С того момента, когда мы принялись за дело, у меня не было ни одной свободной минуты. Днем я думал только о работе, и к вечеру уставал так, что засыпал мгновенно, едва ложился. Время от времени я говорил себе, «Завтра к вечеру я уже полностью обеспечу их всем необходимым, хотя бы на некоторое время». Тогда я смоюсь и пойду искать Джозеллу». Звучало это прекрасно, но каждый день это было новое завтра, и с каждым днем мне становилось труднее. Некоторые начали понемногу обучаться, но по-прежнему практически ничто, начиная с работы на улицах и кончая открыванием банок консервов, не могло производиться без моего участия. Мне даже казалось, что с каждым днем я становлюсь все более незаменимым. И они не были ни в чём виноваты. В этом заключалась главная трудность. Некоторые старались изо всех сил, и я просто не мог придать их и плюнуть на их судьбу. Десять раз на день я проклинал Коукера за то, что он поставил меня перед такой проблемой, но это не помогало мне разрешить её. Я только спрашивал себя, чем всё это может кончиться. Первый намёк на ответ — Хотя я не подозревал тогда, что это намёк, появился на четвёртое или пятое утро, как раз перед тем, как мы собрались выйти на добычу. Женский голос крикнул нам с лестницы, что на её этаже двое больных, тяжело больных, по её мнению. Обоим моим волкодавам это не понравилось. «Послушайте», — сказал я им, «я сыт по горло этой цепью и наручниками. Мы бы прекрасно обошлись без них». «Вы бы сейчас же удрали к своим?» — сказал кто-то. «Не обольщайтесь», — сказал я. «Мне ничего не стоит прикончить эту пару горилл-любителей в любое время дня и ночи. Я не сделал этого просто потому, что ничего против них не имею. Но меня начинает раздражать эта пара тупоголовых идиотов». «Э, послушай», — возразил один из волкодавов. «И», — продолжал я... Если они не дадут мне взглянуть на заболевших, пусть ждут своего конца с минуты на минуту. Мои волкодавы вняли глаз у разума, но в комнате больных они изо всех сил, насколько позволяла цепь, старались держаться позади. Заболели двое мужчин, один средних лет, другой совсем молодой. У обоих был жар, оба жаловались на острую боль в животе. В те времена я мало понимал в таких вещах, но не надо было понимать много, чтобы ощутить сильное беспокойство. Придумать я ничего не мог, только велел перенести их в пустующий дом рядом и попросил одну из женщин по возможности ухаживать за ними. Это было начало перемен. Следующее событие, совсем в ином роде, случилось примерно в полдень. К тому времени мы уже основательно очистили большинство продуктовых магазинов вблизи от дома, и я решил несколько расширить сферу действий. Я вспомнил, что в полумиле к северу находится еще одна улица с магазинами, и повел команду туда. Магазин мы нашли, но нашли и кое-что другое. Свернув за угол, я сразу остановился. Перед бокалейной лавкой толпилась группа мужчин. Они выносили из дверей ящики и грузили их на грузовик. Работали они совершенно так же, как мы. В моей группе было человек 20. Я остановил их и стал раздумывать, как быть дальше. Я склонялся к мысли отступить, чтобы избежать возможного столкновения и отправиться поискать свободное поле деятельности где-нибудь в другом месте. Не было смысла вступать в конфликт, когда вокруг по различным магазинам разбросано так много добра. Но принять решение я не успел. Пока я колебался, из лавки уверенным шагом вышел рыжеволосый молодой человек. Не могло быть сомнения в том, что он зрячий. Через секунду он увидел нас. Он повел себя очень решительно. Он быстро сунул руку в карман. В следующее мгновение пуля щелкнула в стену у меня за спиной. Последовала живая картина. Люди его и моей группы замерли, обратив друг на друга невидящие глаза, силясь понять, что происходит. Затем он выстрелил снова. Думаю, он целился в меня, но пуля попала в моего стража слева. Тот хрюкнул, как бы в удивлении, и со вздохом сложился пополам. Я нырнул за угол, волоча за собой второго волкодава. «Живо!» — сказал я. «Давай ключи от наручников! Пока я скован, я ничего не могу сделать!» Он только понимающий осклабился. Он был человек одной идеи. «Ха!» — сказал он. «Это ты брось! Меня не проведёшь!» «О боже шут гороховый проговорил я натягивая цепи подтаскивая к себе труп волкадава номер один чтобы укрыться за ним этот дурак пустился в спор бог знает каким коварством наделила меня его тупость цепь провисла достаточно чтобы я смог поднять обе руки я так и сделал и трахнул его обеими руками с такой силой что голова его с треском ударилась о стену на этом спор прервался я нашел ключ у него в боковом кармане «Слушайте», — сказал я остальным, поверните все кругом и идите прямо. Не отделяйтесь друг от друга, иначе пропадете. Ну идите, не задерживайтесь». Я отомкнул наручники на одном запястье, освободился от цепи и перебрался через стену в чей-то сад. Там я присел на корточки и освободил второе запястье. Затем я перешел через сад и осторожно заглянул через дальние угол ограды. «Молодой человек с пистолетом не бросился за нами, как я ожидал. Он все еще был со своей группой и давал ей какие-то указания. Тогда я сообразил, что спешить ему было некуда. Раз мы не отстреливались, он понял, что мы не вооружены, а уйти отсюда быстро мы не в состоянии». Покончив со своими директивами, он уверенно вышел на дорогу, откуда была видна моя удаляющаяся команда, и направился за нею вследом. На углу он остановился взглянуть на распростёртые тела моих стражей. Вероятно, цепь внушила ему, что один из них и был глазами нашей группы, потому что он снова сунул пистолет в карман и в развалку пошёл за остальными. Этого я не ожидал, и мне потребовалась минута, чтобы понять его замысел. Затем я сообразил, что самым выгодным для него было бы проводить нашу группу до дома и поглядеть, какую добычу там можно захватить. Мне оставалось признать, что либо он быстрее меня осваивается в неожиданных положениях, либо, в отличие от меня, он заранее продумал возможности, какие могут возникнуть. Я был рад, что велел своей команде идти прямо, никуда не сворачивая. Очень возможно, что они вскоре утомятся. Но я знал, что найти самостоятельно обратную дорогу домой и привести туда этого молодого человека, тогда уже никто из них не сможет. Пока они будут держаться вместе... Собрать их не составит труда. Насущной же проблемой был человек, который имел пистолет и без размышлений пускал его в ход. В некоторых местах земного шара можно было бы раздобыть подходящее оружие в первом попавшемся доме. Но не в Хэмпстеде. К сожалению, это был весьма респектабельный пригород. Вероятно, где-нибудь и оказалось бы спортивное ружье, но мне пришлось бы долго искать его. Единственное, что я мог придумать — Это не терять молодого человека из виду и надеяться, что счастливая случайность даст мне возможность с ним разделаться. Я отломал у дерева сук, снова перелез через стену и побрел, постукивая по краю тротуара, в надежде на то, что меня теперь нельзя отличить от сотен слепых, бредущих вдоль улиц таким же образом. Дорога здесь была прямая. Рожеволосый молодой человек был метрах в пятидесяти впереди меня, А моя команда еще дальше, метров на пятьдесят дальше. Так мы прошли около полумили. К счастью, никто из моей группы не свернул в переулок, который вел домой. Я еще спрашивал себя, сколько пройдет времени, прежде чем они решат, что прошли достаточно. Когда случилось неожиданное. Один из моих застонал вдруг и согнулся, прижимая руку к животу. Затем он осел на мостовую и повалился, корчась от боли. Остальные продолжали идти. Должно быть, они слышали стоны, но не догадались, что он один из них. Молодой человек посмотрел на упавшего, потом сошел с тротуара и приблизился к скорчившемуся телу. Он остановился в нескольких шагах от него. Вероятно, с четверть минуты он стоял так, настороженно глядя на упавшего сверху вниз. Затем медленно, но совершенно хладнокровно, он вытащил из кармана пистолет, И выстрелил ему в голову. При звуке выстрела группа впереди остановилась, я тоже. Молодой человек больше не пытался преследовать их, было очевидно, что он сразу потерял к ним всякий интерес. Он повернулся кругом и пошел обратно посередине улицы. Я вспомнил свою роль и снова двинулся вперед, ему навстречу, постукивая палкой по краю тротуара. Он даже не взглянул на меня. Но я-то хорошо видел его лицо, напряженное, с плотно сжатыми челюстями. Я еще некоторое время стучал палкой, пока он не остался далеко позади, а затем поспешил к своим. Напуганные выстрелом, они спорили, идти им дальше или нет. Я прервал их, сообщив, что больше не обременен своими тупыми волкодавами и что отныне мы будем действовать по-другому. Я достану грузовик и минут через десять вернусь, чтобы отвезти их домой. Встреча с организованной группой соперников прибавила мне забот, однако наше убежище мы нашли по возвращении нетронутым. Единственной новостью, которая ожидала меня, было то, что еще двое мужчин и одна женщина слегли с острой резью в животе и их перенесли в соседний дом. Мы приняли все возможные меры к обороне на случай нашествия мародеров в мое отсутствие. Затем я взял новую группу, и мы отправились на грузовике. На этот раз в другом направлении. Я вспомнил, что когда в свое время мне приходилось бывать в Хэмпстеде, я чаще всего сходил с автобуса на последней остановке, и там была масса небольших лавочек и магазинов. С помощью карты я нашел этот район довольно легко, и не только нашел, но и обнаружил, что каким-то чудом он почти не пострадал. Если не считать трёх-четырёх разбитых витрин, он выглядел так, словно здесь всё закрыто просто на уикенд. Но была и разница. Например, никогда раньше, ни в будни, ни по воскресеньям, здесь не царила такая тишина. И на улице лежало несколько трупов. К трупам я уже претерпелся достаточно, чтобы не обращать на них особого внимания. Я даже удивился, что их так мало — и решил, что большинство жителей забились в какие-нибудь убежища от страха или когда начали слабеть от голода. Отчасти из-за этого мне не захотелось заходить в жилые дома. Я остановился перед продовольственным магазином и несколько секунд прислушивался. Тишина опустилась на нас, как одеяло. Не было слышно постукивания палок, не было видно бредущих фигур, не было заметно никакого движения. «Окей», — сказал я. «Вылезай, ребята». Запертую дверь магазина отворили без труда. Внутри были аккуратные ряды кадушек с маслом, сыров, окороков, ящиков с сахаром и всего прочего. Я поставил группу на работу. К тому времени они уже приобрели кое-какие навыки и действовали более уверенно. Я мог оставить их и отойти, чтобы обследовать кладовые магазины и подвал. Я был в подвале, исследовал хранившиеся там ящики, когда где-то послышались шаги. И сейчас же загремели каблуки по полу надо мной. Один человек провалился вниз головой в открытый люк. Упав, он больше не двинулся и не издал ни звука. Я решил, что наверху идет схватка с какой-нибудь соперничающей шайкой. Я перешагнул через тело упавшего и с поднятой рукой, чтобы защитить голову, стал осторожно подниматься по трапу. Прежде всего я увидел в неприятной близости от своего лица многочисленные шаркающие башмаки. Они пятились к люку. Я быстро выскочил и откатился в сторону, пока они не раздавили меня. И едва я поднялся на ноги, как в дребезге разлетелась витрина. Снаружи вместе с нею ввалились три человека. Длинная зеленая плеть хлестнула им вслед и настигла одного, когда он уже лежал на полу — Остальные двое вскочили и, скользя среди разбросанных банок и пакетов, навалились на столпившихся, стремясь убраться подальше от окна. Под их нажимом еще двое оступились и рухнули в открытый люк. Достаточно было одного взгляда на эту зеленую плеть, чтобы понять, что произошло. За последние дни я совершенно забыл о Трифидах. Я вскарабкался на ящик и посмотрел в окно через головы людей. Я увидел трех-трифидов, одного посередине улицы и двух ближе на тротуаре. Четыре человека неподвижно лежали на земле. Теперь стало понятно, почему здесь не тронуты магазины и почему в этом районе не видно ни души. Я проклял себя за то, что не пригляделся к трупам на дороге. Если бы я увидел след жала, я бы знал, чего ожидать. «Стойте смирно!» — закричал я. «Не двигайтесь!» Я спрыгнул с ящика, столкнул людей, стоявших на откинутой крышке люка, и захлопнул люк. «Позади вас дверь», — сказал я им. «Только без паники». Первые двое вышли без паники. Затем Трифит ударил свистнувшим жалом через разбитую витрину. Кто-то упал с диким криком. Остальные рванулись, едва не опрокинув меня. В дверях началась давка. Прежде чем мы прошли, позади дважды свистнули удары. В задней комнате я огляделся, отдуваясь. Нас было семеро. «Стойте смирно», — сказал я. «Здесь мы в безопасности». Я вернулся к двери. Внутренняя половина магазина была вне пределов досягаемости для трифидов, пока они оставались снаружи. Мне удалось добраться до люка и снова откинуть крышку. Из подвала вылезли двое мужчин, упавших туда после того, как я выскочил наружу. Один придерживал сломанную руку, другой был в синяках и царапинах и ругался. Задняя комната выходила в небольшой дворик. В кирпичной стене дворика была калитка, но я стал осторожен. Вместо того, чтобы направиться к калитке, я забрался на крышу флигеля и осмотрелся. Калитка открывалась в узкую аллею, которая проходила по всей длине квартала. Аллея была пуста. Но на другой ее стороне, за стеной, огораживавшей, вероятно, частные сады, я различил среди кустарников неподвижные верхушки двух триффидов Может быть, это было еще не все. Стена на той стороне была ниже, и их высота позволяла им бить жалами через аллею. Я объяснил своим людям положение. «Проклятые уроды», — сказал один. «Всегда ненавидел этих тварей». Я снова осмотрелся. Здание через одно от нас оказалось автопрокатной конторой. Там стояли наготове три легковые машины. Было нелегко добраться туда через две отделявшие нас стены, особенно с человеком, у которого была сломана рука, но нам это удалось. Кое-как мне удалось втиснуть всех в большой даймлер. Едва все уселись, я открыл ворота на улицу и побежал назад к машине. Трифиды немедленно заинтересовались. Их зловещая чувствительность к звукам подсказывала им, что здесь что-то происходит. Когда мы тронулись в путь, два уже поджидали нас у ворот. Их жало хлестнули нам навстречу и без вреда шлепнулись в закрытые окна. Я круто свернул, сбил одного и переехал через него. Минуту спустя мы были уже далеко и мчались на поиски другого, более безопасного места. Этот вечер был для меня самым скверным со дня катастрофы. Освобожденный от своих стражей, я выбрал себе небольшую комнату, где мог побыть в одиночестве. На каминной полке я установил в ряд шесть свечей и долго сидел в кресле, обдумывая положение. Вернувшись домой, мы узнали, что один из первых заболевших умер, другой был, несомненно, при смерти, заболели еще четверо. К концу ужина заболели еще двое. Что это была за болезнь, я понятия не имел. При отсутствии санитарных условий и вообще при теперешнем положении это могло быть все что угодно. Я подумал о ТИФе, но у меня было смутное впечатление, что у ТИФа должен быть более длительный инкубационный период. Да и то сказать, если бы я и знал, какая разница. Достаточно того, что болезнь эта очень скверная, раз рыжеволосый молодой человек пустил в ход пистолет и отказался от преследования нашей группы. Похоже было на то, что я с самого начала оказывал своей команде сомнительную услугу. Мне удалось помочь им продержаться, в то время как с одной стороны им угрожала соперничающая шайка, а с другой — из пригорода надвигались трифиды. Теперь появилась еще эта болезнь. Чего же я достиг, в конце концов? Отодвинул на какое-то время голодную смерть? Только и всего. Я не знал, что делать дальше. И кроме того, меня мучила мысль о Джозелле. То же самое, а может быть нечто похуже, могло твориться и в ее районе. Я обнаружил, что снова думаю о Микаэле Бидли и его группе. «Еще раньше я знал, что на их стороне логика, а теперь я начинал думать, что на их стороне и истинная гуманность. Они исходили из того, что невозможно спасти кого-нибудь, кроме очень немногих. Внушать же остальным беспочвенные надежды — это по меньшей мере жестоко. Кроме того, были еще мы сами. Если в чем-либо вообще есть какая-нибудь цель, то для чего мы выжили?» Не для того же, чтобы попусту растратить себя в безнадёжных усилиях. Я решил, что завтра же отправлюсь на поиски джазеллы и мы вместе разрешим все сомнения. Щеколда двери звякнула, дверь медленно приоткрылась. «Кто там?» — спросил я. «А, вы здесь?» — сказал девичий голос. Она вошла и притворила за собой дверь. «Что вам угодно?» — спросил я. Она была высокая и тонкая. Меньше двадцати, подумал я. У неё были слегка вьющиеся волосы. Каштановые волосы. Она была тихая, но не из тех, кого не замечают. Так уж она была устроена и сложена. Золотисто-коричневые глаза её смотрели поверх меня, а то бы я подумал, что она меня рассматривает. Она ответила не сразу. Была в ней какая-то неуверенность, которая очень не шла ей. Я ждал, пока она заговорит. У меня почему-то комок подкатил к горлу. Понимаете, она была молода, и она была прекрасна. Вся жизнь должна была лежать перед ней, возможно, чудесная жизнь. Всегда есть что-то немного печальное в молодости и красоте при любых обстоятельствах. Не правда ли? «Вы собираетесь уходить», — сказала она. Это был наполовину вопрос, наполовину утверждение, тихим, чуть не твёрдым голосом. «Я этого не говорил», — возразил я. «Да», — согласилась она. «Но это говорят другие. И ведь это правда». «Я ничего не сказал». Она продолжала. «Так нельзя. Вам нельзя бросать их. Вы им нужны». «Мне здесь нечего делать», — сказал я. «Все надежды напрасны». «А вдруг окажется, что не напрасны?» «Этого не может быть. Не сейчас. Мы бы уже знали». «А если они все-таки оправдаются? А вы все бросили и ушли?» «Вы полагаете, я не думал об этом? Мне здесь нечего делать, говорю я вам. Я был чем-то вроде наркотика, который впрыскивают больному, чтобы хоть немного продлить его жизнь». Не вылечить, а именно отсрочить смерть. Несколько секунд она молчала. Затем она проговорила нетвёрдо. «Жизнь прекрасна. Даже такая». Она едва владела собой. Я не мог выговорить ни слова. Она оправилась. «Вы можете не дать нам умереть. Всегда есть шанс». Просто шанс, что что-нибудь случится, даже сию минуту. Я уже сказал, что думаю об этом. Я не стал повторять. Это так трудно, — проговорила она словно сама себе. Если бы я только могла видеть вас. Ну, конечно, если бы я могла видеть... Вы молоды? Голос у вас молодой. «Мне около тридцати», — сказал я. «Я очень обыкновенный». «Мне восемнадцать. Это был день моего рождения. День, когда пришла комета». Я не мог придумать, что ответить. Любые слова были бы жестокими. Пауза затянулась. Я видел, как она стискивает руки. Затем она уронила руки. Костяшки пальцев у нее побелели. Она шевельнула губами, чтобы заговорить, но ничего не сказала. «Ну что? Что я могу сделать?» — спросил я. «Продлить это еще немного». Она закусила губу, затем она сказала. «Они... Они говорят, что вы, наверное, одиноки. Я подумала, что если бы... Её голос дрогнул, костяшки пальцев побелели ещё сильнее. «Если бы у вас кто-нибудь был... Я хочу сказать, если бы у вас был кто-нибудь здесь, вы... вы бы, может быть, не ушли от нас? Может быть, вы остались бы с нами?» «О, Боже!» — сказал я тихо. Я глядел на нее. Она стояла очень прямо, губы ее слегка дрожали. У нее должны были быть поклонники, жадно ловившие тень ее улыбки. Она была счастлива и беззаботна. А потом к ней пришло бы счастье в заботах. Ее ждали жизнь, полное очарование и радостная любовь. «Вы ведь будете добры ко мне, правда?» — сказала она. «Понимаете, я никогда еще...» «Замолчите, замолчите!» — сказал я. «Вы не должны говорить мне такие вещи. Пожалуйста, уходите!» Но она не уходила. Она стояла и глядела на меня невидящими глазами. «Ну, уходите же!» — повторил я. Она была укором, и я не мог вынести этого. Она была не просто собой. Она была тысячами тысяч погибших юных жизней. Она подошла ближе. «Что это? Вы плачете?» — сказала она. «Уходите, ради бога, уходите!» — сказал я. Она постояла в нерешительности, затем повернулась и ощупью направилась к двери. Когда она выходила, я сказал можете сказать им что я остаюсь проснувшись на следующее утро я прежде всего ощутил запах он чувствовался и раньше но погода к счастью была прохладная теперь же наступил теплый день и было уже довольно поздно я не стану подробно рассказывать об этом запахе те кто знал его никогда не забудут а для остальных он Не описуем. Он неделями поднимался над городами и разносился каждым дуновением ветра. Я вдохнул его в то утро, и он окончательно убедил меня, что наступил конец. Смерть есть лишь жуткий конец движения, окончательным же является распад. Несколько минут я лежал и думал, Теперь единственное, что можно было сделать, это погрузить команду на грузовики и вывести из города. А запасы, которые мы сделали, их тоже надо погрузить и вывести И кроме меня, никто не может сидеть за рулем. На это понадобятся дни, если только они еще есть у нас, эти дни. Тут я подумал, что сейчас делают мои люди. В доме стояла странная тишина. Я прислушался, но различил только стоны, доносившись откуда-то из другой комнаты. Меня охватила тревога. Я вылез из постели и торопливо оделся. На лестничной площадке я прислушался снова. Нигде в доме не было слышно шагов. На меня вдруг нахлынуло скверное ощущение, будто история повторяется, и я опять нахожусь в больнице. «Эй, кто здесь есть?» — крикнул я. Отозвалось несколько голосов. Я распахнул ближайшую дверь. Там лежал мужчина. Он выглядел очень плохо, и он был в бреду. Я ничего не мог сделать. Я снова закрыл дверь. Мои шаги гремели по деревянным ступенькам. На следующем этаже женский голос позвал «Билл! Билл!». Она лежала на кровати в маленькой комнатушке. Девушка, которая приходила ко мне вчера вечером. Когда я вошёл, Она повернула ко мне лицо. Я увидел, что она тоже больна. «Не подходите близко», — сказала она. «Это всё-таки вы, бил «Да». «Я так и думала. Вы ещё можете ходить, а остальные ползают». «Я рада, бил Я сказала им, что вы не уйдёте, но они сказали, что вы уже ушли. И они все ушли, все, кто мог ходить». Я спал сказал я что произошло многие многие из нас заразились все были напуганы я сказал беспомощно что я могу сделать для вас может быть что нибудь вам принести нее лицо исказилось она обхватила себя руками и скорчилась потом приступ прошел она лежала и струйки пототекли по ее лбу пожалуйста бил «Я не очень храбрая. Вы не можете принести мне чего-нибудь, покончить с этим?» «Да», — сказал я, — «я могу сделать это для вас». Я вернулся из аптеки минут через десять. Я подал ей стакан воды и положил снадобье ей в другую руку. Некоторое время она медлила. Затем она сказала, — «Всё тщетно» и все могло быть совсем по-другому. Прощайте, Билл, и спасибо вам за то, что вы сделали. Я глядел на нее, как она лежала. Была одна вещь, которая делала все еще более тщетным. Я спрашивал себя, сколько других женщин сказали бы Возьми меня с собой, когда она сказала «Останься с нами». И я даже не знал ее имени».